Рарль нервничал все утро. Его пальцы слегка дрожали, ощупывая линии выпуклых точек на книжных страницах. Матильда тоже нервничала. Она только что упустила человека с подсолнухами. Он проделал с ней дурацкий фокус, сел в такси и уехал. Она оказалась посреди площади оперы, огорченная и растерянная. Был бы сейчас первый отрезок, она бы немедленно пошла в кафе и заказала пиво. Однако, находясь во втором отрезке, не стоило особенно нервничать по такому поводу. Может отправиться следить за кем-нибудь другим? Почему бы и нет? С другой стороны, был уже почти полдень, и контора Шарля находилась совсем рядом. Можно зайти за ним и вместе пообедать. Сегодня утром она вела себя с ним довольно грубо, аргументируя это тем, что второй отрезок позволяет говорить все, что придет в голову. Теперь она чувствовала себя неуютно и хотела загладить вину. Матильда ухватила Шарля за плечо в тот момент, когда он как раз выходил из здания на улице Сен-Марк. «Есть хочу», — заявила она. А «Вы как раз вовремя», — произнес Шарль. «Все полицейские планеты думают только о вас. Сегодня утром на вас вроде как был донос». Матильда устроилась на диванчике в глубине ресторана, и ее голос звучал, как обычно. Новость, судя по всему, вовсе не привела ее в замешательство. «И все-таки», — настаивал Шарль, Полицейские уже почти пришли к мысли, что вы больше других годитесь на роль пособницы-убийцы. Вы же были, наверное, единственной, кто мог точно указать ему, где и когда появится новый круг, подходящий для совершения преступления. И что еще хуже, они упорно указывают на вас, как на возможную убийцу. «Матильда, из-за ваших мерзких причуд вам грозят мерзкие неприятности». Матильда рассмеялась. Она заказала уйму разных блюд. Видимо, она действительно проголодалась. — Потрясающе! — сказала она. — Со мной все время случается что-нибудь необыкновенное. Таков мой жребий. Ну что ж, одним приключением больше, одним меньше. Тот вечер в ресторане «Дадан Буфан» точно пришелся на второй отрезок, должно быть. И я вправду порядочно выпила и наговорила кучу глупостей. Впрочем, я почти не помню, что было в тот вечер. «Вот, увидите, Адамберг прекрасно все поймет и не будет до скончания века изводить себя поисками того, чего нет и быть не может. Думаю, вы его недооцениваете, Матильда». «А я не думаю», — твердо ответила она. «И все-таки я прав. Его многие недооценивают, кроме, пожалуй, Данглара и уж, конечно, меня. Знаю, Матильда, у Адемберга волшебный голос. Он ласкает, одурманивает и убаюкивает, но сам до комиссар от своего голоса не засыпает». Этот голос приносит далекие образы и неясные мысли, но он неизбежно приводит к цели, и Адамберг может быть последний, кому она понятна. «Может, вы дадите мне спокойно поесть?» — поинтересовалась Матильда. «Разумеется. Знаете, Адамберг никогда не бросается в атаку, он вас обволакивает, трансформирует, потом подкрадывается сзади, лишает последних сил и в конце концов обезоруживает». На него бесполезно охотиться, его не поймать даже вам, королева Матильда. Он обязательно ускользнет от вас, призвав на помощь свою мягкость или внезапно прикинувшись равнодушным. Следовательно, для вас, для меня, для кого угодно, он, как весеннее солнце, может стать или благом, или погибелью. Все зависит от того, какой стороной к нему повернуться». Насколько вам известно, для любого убийцы Аденберг чертовски сильный противник. Если бы я был убийцей, я бы предпочел иметь дело с полицейским, которого можно вызвать на ответные действия, а не с таким, который сначала течет, как вода, а потом вдруг упирается, словно каменный. Он течет и упирается, мчится к цели, как волна к кустью реки. И спрятавшемуся там убийце суждено утонуть. Цель? Ставить перед собой цель бессмысленно. Это ребячество, заявила Матильда. «Может, это самая цель и есть тот хренов рычаг, который способен перевернуть весь мир? Может, это тот самый чертов глаз бури?» Заметьте, Матильда снова глаз, где все совсем по-другому, где, возможно, заключены знания и хрупкая вечность. «Вы никогда не задумывались об этом?» Матильда перестала есть. «Вы меня поражаете, Шарль, правда. Вы говорите как священник с такой же убежденностью и теми же словами». Но сегодня утром вы ведь только слушали Адемберга, да и то всего какой-нибудь час, не больше. «Я стал совсем как собака», — пробурчал Шарль. «Я слышу больше, чем люди, и чую больше, чем люди. Я, как паршивый пес, способный бежать по прямой тысячу километров, чтобы найти свой дом. Я, как и Адамберг, тоже кое к чему в жизни пришел, только другим путем, нежели он. Больше у нас с ним нет ничего общего. Лично я считаю себя самым умным человеком на свете, У меня металлический, а иногда скрипучий голос. Я говорю отрывисто, искажаю смысл слов. Мой мозг работает как отвратительная машина, созданная для того, чтобы сортировать информацию и знать все обо всем. Но не о цели, ни об реки я ничего уже не знаю. У меня больше не осталось ни душевной чистоты, ни сил, чтобы представить себе, что у бури может быть глаз. Разумеется, зачем мне такие пустяки? «Меня больше волнуют жалкие победы, потому что только они способны изо дня в день утешать меня в моем бессилии». Адамберго не нужно отвлекаться, чтобы жить, вы меня понимаете? Он просто живет, смешивая всего понемногу, смешивая великие идеи с мелкими деталями, смешивая впечатления с реальностью, смешивая слова с мыслями и путая детскую доверчивость со стариковской мудростью. Но правда в том, что он опасен». «Вы меня поражаете», — повторила Матильда. Не стану утверждать, что мечтала бы о таком сыне, как вы, я бы тогда не знала ни минуты покоя, но вы меня поражаете. Я начинаю понимать, почему вам наплевать на рыб. Вероятно, Матильда правы, все-таки вы, находя что-то притягательное в этих скользких существах с круглыми глазами, да еще не всегда пригодных в пищу. Лично мне было бы все равно, даже если бы все рыбы разом взяли и сдохли, «У вас прямо таки дар забивать себе голову мыслями, недопустимыми во втором отрезке. Да вам и самому они не по силам. Вы весь измокли. Не тревожьтесь так по поводу Адамерга. Во всяком случае, он приятный человек. Вы согласны?» «Несомненно, согласен», — ответил Шарль. «Он приятный человек и говорит очень много приятных вещей. Только я не понимаю, почему это вас не тревожит. Вы меня поражаете, Шарль», — снова повторила Матильда.